Глава 21. Самое удивительное, я не испугалась, по крайней мере, пока. Дарла, Аниль!» позвала я на всякий случай. Хоть кто-нибудь. Но чего и следовало ожидать, никто не откликнулся. Вокруг царила мертвая тишина. Так, да, главное не паниковать, пробормотала я самой себе и с досадой добавила: "Ну что за невезение?" Впрочем, можно было особо и не переживать. Если уж самой не получится отсюда выбраться, то друзья уж точно помогут, не бросят в беде. Ареф так тем более. Никакой запретный лес не страшен. Но ну, пока я сочла самым разумным оставаться на месте, чтобы легче было меня найти. Да и мало ли, что творится дальше в этом странном лесу, а здесь вроде бы все безопасно хотя бы на вид. Я села прямо на траву и взялась рассматривать тафетус. Ботон цветка был плотно закрыт, но лишний раз я его трогать не решилась. Помятуя слова Грана давит и пульсе, осторожно стараясь не помять, я завернула растение в платочек и спрятала в кармане туники. Только сейчас осознала, что странно получилось. Лес тут совсем ведь другой, словно я вообще оказалась за многие километры. А тафетус почему-то существовал и там, и там. Или, может, все дело было в том, что я не отводила от него взгляда, пока осикала границу запретного леса, кто знает. время шло, но ничего по-прежнему не происходило. Я уныло разглядывала высоченные деревья, которые, казалось, росли чуть ли не с самого создания мира, и все гадала, что же это все таки за место? Явно какая-то магическая аномалия. А здесь тоже уже опустилась ночь, вот только звезды на небе располагались иначе. Я, конечно, местную астрономию не знала совсем, но одно созвездие запомнила, потому что оно напоминало земную большую медведицу. А сейчас его Вообще не было. Другое полушарие планеты? Вообще другой мир. Гадать можно до бесконечности. Я уже даже начала задрёмывать, как вдруг почувствовала знакомый взгляд. Тут же подняла глаза, на ветке ближайшего дерева сидел тиун. Вот только здесь птица не исчезла. Выглядела как вполне настоящая, а не магическая. Внимательно на меня смотря, она перелетела на ветку другого дерева, потом следующего. Ты хочешь, чтобы я пошла за тобой? Догадалась я. Ты знаешь, как отсюда выбраться? Да речь у тюна, его не проснулся, но я решила довериться интуиции и пошла за птицей. Конечно, тот факт, что она служит Алексу, не вдохновлял, но других ориентиров здесь все равно не имелось. Сначала мой проводник перелетал с одного дерева на другое, причем все быстрее и быстрее. Потом вообще полетел по прямой, пришлось за ним бегом кинуться. Но птица все оборачивалась, проверяла, следую ли я за ней. Она как будто очень торопилась, и что самое ужасное, она постепенно становилась полупрозрачной. Оставалось надеяться, что Тиун выведет меня до того, как окончательно исчезнет. А пейзаж вокруг не менялся, словно мы раз за разом миновали один и тот же участок леса. Мне уже даже начало казаться все это бессмысленным. Как едва различимый Тиун, словно в раз обессилев, приземлился на ветке ближайшего дерева. Последний раз на меня посмотрел и растаял в воздухе. И тут же тишину нарушил странный шелест. Странный, потому что вроде бы ничего в нем не было зловещего, но меня пробрал такой ужас, от которого, как говорится, кровь стынет в жилах. Я резко обернулась, закричала бы, да только получился лишь сдавленный сип. Так сжало горло страхом, лес исчезал, выросшая до неба тьма, следянящим душу шелестом, словно бы пожирала окружающий мир, постепенно приближаясь ко мне. Первой мыслью было, что Тиун привел меня на гибель, но тут же поняла, что наоборот, пытался увести от нее как можно дальше и скорее. Оставайся я на месте, меня бы, может, уже и не существовало. В панике я принялась оглядываться, вот только все пути оказались отрезаны. Тьма подбиралась со всех сторон. В панике я прижалась спиной к стволу дерева. Сначала холодная кора вдруг отдалась на миг теплом, словно подавая мне кизнак. Именно здесь же на ветку опустился Тиун перед исчезновением. А вдруг не случайно? Я тут же повернулась и принялась внимательно осматривать дерево. На первый взгляд, оно ничем не отличалось от остальных, и вдруг я даже ахнула от изумления. В плетении коры просматривалась мутно знакомая руна. Именно такая была на том острове, который мне показывал Алекс. Тьма подбиралась все ближе. Нас отделяло каких-то метров пять, не больше. Казалось, я сейчас была на единственно стремительно уменьшающемся островке жизни после небытия. От панического ужаса дрожали руки. Лишь бы сработало, лишь бы только сработало. Я спешно обвела контуры руны, но ничего не произошло. До тьмы оставалось не больше метра. Чувствуя себя обреченной, я прижалась к стволу, но ничего не почувствовала, словно дерево и не существовало. Потеряв равновесие, я упала на траву. Я бы уже не успела ни встать, ни сесть. тьма была слишком близко. В паническом ужасе я зажмурила глаза, но секунды шли, а ничего будто бы и не происходило. Хотя, может, я уже мертва, потому и ничего не чувствую. Но стоило чуточку унять панику, как я ощутила тепло земли, на которой сидела. Получается, что-то все таки существовало. Я осторожно открыл глаза и бомлела. Ни хвойного леса, ни пожирающей тьмы. позади меня высились вполне обычные на вид лиственные деревья. В паре шагов впереди землю устилали плиты, между которыми пробивалась трава. Вднелись уже знакомые величественные колонны, местами рухнувшие, а дальше справа располагалось темнеющее озеро, а на его берегу монументальное строение частично уже в воде. Благоночь выдалась светлой и так что просматривалось все хорошо. Всё ещё пребывая в крайнем изумлении, я поднялась на ноги. Получается, я все таки смогла открыть тайный проход. Но где именно я оказалась? Колонны были точь-в-точь -точь такие же, как на острове. Так что, наверное, это тоже одно из уцелевших мест, оставшихся от той древней расы. Я все сиделась вспомнить, как же тех великих магов называли. Анна Викторовна говорила: "Ведь интересно, почему Алекс никогда название не упоминал. Опасался, что я начну искать информацию о его предках и узнаю нечто такое, что мне знать не положено. Впрочем, не так уж и важно. Я, конечно, была благодарна, что Тион меня привел к тайному проходу, но мнение об Алексе от этого не улучшилось. Да, он меня спас, но спас исключительно для себя любимого". Здесь тоже царила умиротворенная тишина, но я все равно старалась лишний раз не шуметь. Осторожно пошла вперед. Надо искать выход отсюда в нормальный мир, если, конечно, этот выход вообще есть. Но наряду со страхом меня терзало и любопытство. Тот остров ведь располагался недалеко от Весцара. Так что вполне логично предположить, что все эти земли когда-то принадлежали предкам Алекса. Да и сам он очевидно знает и об этом сохранившемся месте, наверное, именно оно и создавало магическую аномалию. А хвойный лес, спожирающий его тьмой, являлся э защитным барьером, чтобы никто посторонний сюда не пробрался. Меня не покидало ощущение, что здесь никого не было уже многие сотни лет. Тут только я и что-то странное. Чуть ли не кожей ощущала присутствие некой незримой силы, такой могущественной, что для нее меня прихлопнуть вообще ничтожная мелочь. Но пугало не только то, что происходило вовне, но и внутри меня самой. Я не ощущала боевую магию вообще, словно ее и не было. Может, это чувство возникло раньше, еще с момента попадания в запретный лес, а я просто не поняла сразу. Вдобавок, теперь я вдруг заметила странное явление, будто бы крохотную испуганную мечущуюся искру в глубине души. все таки с тех пор, как я владела магией, все это неосязаемое удавалось распознать. И вот сейчас я сначала недоумевала, конечно, но до меня вдруг дошло. Это мой уникальный дар. Просто обычно я его очень плохо ощущала, а теперь почему-то вот так вот явственно. Но толковые объяснения происходящему в голову не приходили. В отличие от того же острова, здесь не имелось вспыхивающих рун, хотя на вид это место казалось тоже ритуальным. Да и частично ушедшее под воду строение при приближении и вправду оказалось монументальным храмом. Несмотря на явную древность, камень, из которого он был сложен, оставался белоснежным и даже словно отполированным. За чередой подпирающих крышу колонн темнел вход, и, честно говоря, мне вот совсем не хотелось туда идти. Но вдруг это единственный выход в нормальный мир собравшись с решимостью я все таки поднялась по широким ступеням справа на них накатывали легкие волны озера но все равно уровень воды был тут ниже так что и в храме теоретически утонуть не грозило если только в нижнее помещение не идти затаив дыхание я направилась к чернеющей арке входа Еще снаружи я заметила, что окна в храме имеются высокие стрельчатые, но при этом внутри царила кромешная тьма, хотя лунный свет должен был немного теоретически освещать. Я робко сделала один шаг, другой замерла. Как-то меня совсем не вдохновляло идти во мрак, Врежусь во что-нибудь или даже провалюсь, кто знает. Пока вполне можно и по окрестностям пройтись, а сюда вернуться, когда уже солнце взойдет. Вдруг уже и тут светлее станет. Я повернулась, чтобы выйти, и перепуганно вскрикнула. Входа не было, а я ведь всего на два шага от него отошла. Но все, теперь я оказалась в полной темноте и неизвестности. Даже взвыла бы от ужаса, но не рискнула. Мой перепуганный крик и так все еще повторяла эхо. Стоило сконцентрировать на этом внимание, а мороз по коже пробежал. Эхо отзывалось абсолютно разными голосами. Отчетливо звучали женские, мужские, старческие и детские, словно тут в темноте собралась целая толпа. Алло. Робко позвала я: "Здесь есть кто-нибудь?" И тут же невидимый хор подхватил мои слова. Они словно задавали мой вопрос друг другу, вдобавок с легким изумлением, словно дивились услышанному. Вот только меня эта перекличка вгоняла во все больший ужас. Я осторожно попятилась назад, надеясь хотя бы нащупать выход из храма, но сделала уже шагов пять, а стены так и не достигла. Снова замерла на месте, опасаясь вообще двинуться. Вдруг рядом пропустили Додумать да, я не успела. Эхо резко замолчало, и в давящей оглушительной тишине мой уникальный дар затрепыхался в душе испуганной бабочкой. Здесь есть кто-нибудь? Прошелестел чей-то голос во мраке, словно пародируя звучавшее до этого эхо. Здесь есть кто-нибудь? Раздалось такое же шелестящее, но уже справа и с утверждающей интонацией. Здесь есть Теперь уже прямо. Эти странные голоса звучали иначе, они были реальными. Вот только у меня от ужаса чуть волосы на голове не шевелились. Кто бы ни был здешние обитатели, это точно не люди. Есть! Снова зашелестело справа. И кто это кто? Уникальный маг!» — раздалось чуть ли не оглушительным хором. Уникальный маг! уникальный маг! уникальный маг!» звучало со всех сторон и все ближе. Интонация была такая, словно стая хищников загоняла свою добычу. Смерть убить уникальный маг!» Правую руку пронзила резкая боль, словно по ней полоснули длинными когтями. Ахнув, я в отчаянии вскрикнула. Послушайте, я не желаю вам зла, я вообще попала сюда случайно. Но то ли меня не слышали, то ли мои слова не имели никакого значения, со всех сторон звучало злобное: "Уникальный маг убить". Казалось, во мраке ко мне тянется множество уродливых когтистых лап, готовясь вот-вот разорвать. Я даже чувствовала движение воздуха, отмечущихся вокруг меня неизвестных, и ведь ничего не смогла сделать, бежать некуда, защититься нечем. Проклятие, ну как же обидно умирать именно сейчас, когда только-только обрела -только счастье. Теперь уже когти полоснули по левой ноге. Ахнув от острой боли я упала на колени. Смерть прошели тела прямо над моей головой, как последний приговор. Не трогать. Голос был громче и сильнее шелестящих. Уникальный маг, уникальный маг!» — Тут же зазвучало в оправдании хором. Не трогать, повторил голос категорично и следом добавил: "Он выбрал ее для себя". Он, он. Шелестящие чуть ли не захлебывались под обострастием. Воздух вокруг меня успокаивался, нападающие отдалялись. Он звучало все тише, пока совсем не сошло на нет. Я бы даже спросила, кто он, но в тот момент я думала лишь о том, что пока чудом осталась жива. Пожалуйста, тихо попросила я, надеюсь, что незримый обладатель того сильного голоса все еще здесь. Помогите мне выбраться отсюда. И почти тут же мне в глаза ударил свет, настолько ярко, что я даже зажмурилась. И в следующем мгновение меня подхватил незримый поток, словно мощнейший порыв воздуха, и понес прямо к источнику света. Впереди обрисовался арочный выход но стоило покинуть эти стены поток воздуха все равно не остановился увлекал меня дальше прямо в небо позади остался храм следом подобие площади с поваленными колоннами затем озеро и наконец внизу замелькал лес скорость была дикая но я все равно несколько раз заметила как окружающий мир расплывался контурами то есть получается я миновала как минимум пять магических завес Наконец, поток постепенно начал затухать и бережно опустил меня на траву, а я просто лежала, раскинув руки, и все никак не могла отдышаться. Надо мной высились кроны, вроде бы обычных деревьев, да и слышались невнятные шорохи ночного леса. Я повернула голову вправо и чуть не расплакалась от радости. Кованая ограда запретного леса, я снаружи. Сев я даже на всякие случаи осторожно коснулась металлических прутьев. Они оказались совершенно материальными, не иллюзией. Спасибо, спасибо, спасибо прошептала я подняв глаза к небу. Теперь ей боевой магии снова ощущала. Подумала бы даже, что все мне привиделось, вот только ноющие царапины были вполне реальными. Но что это за храм, что за существа в нем? Почему они так не любят уникальных магов? И кто тот таинственный он, о котором они говорили? По логике, конечно, получалось, что если то место сохранилось со времен древней расы, то и этот он, скорее всего, Алекс. Но с другой стороны, каким бы иногда под лицом он ни был, мне казалось сомнительным, что ему чуть ли не поклоняются некие жути в в нем храме. Впрочем, толку гадать. Пока имелись вопросы по актуальнее. Я ведь понятия не имела, где нахожусь. Да у запретного леса, но на какой именно его границе? Не придумав ничего умнее, я просто побрела вдоль кованой ограды. Спохватившись, проверила тафетус. Цветок не пострадал и бутон его, к при огромному моему счастью, по-прежнему оставался закрытым. Ну вот обошлось почти без потерь. Но теперь надо было срочно найти остальных. Только бы Рев не отправился за мной в запретный лес. Он же не найдет переход. Та жуткая пожирающая тьма его точно убьет». Я кинулась бегом. Наверное, в запретном лесу время текло как-то иначе. Мне казалось, что я пробыла там чуть ли не полночи, но как впоследствии выяснилось, совсем недолго. Девчонки только успели, что сбегать за парнями до да привести их к тому месту, где за решетку перебралась. Еще на подходе, услышав знакомые голоса, я вздохнула с неимоверным облегчением, поспешила вперед. — "Греф, не вздумай! — наседал Гран. "Ты пропадешь точно так же, как и Кира. Это же запретный лес. Там своя, особая магия, которая никому не подвластна". Знаешь что, Гран? Плавно ответил Рев. Я сейчас просто полностью магически опосташу это место и все. Никакого запретного леса у вас больше не будет. Да ты что? Да мало ли какие последствия? Присоединилась Дарла. Это наверняка опасно. Поддакнул Тавер. Сначала хорошо подумать надо, обязательно другой выход найдем. Вот-вот, нельзя сломя голову кидаться следом. Упорствовал Гран. Так, или ты меня сейчас отпускаешь? Вполне серьезно предупредил Рев. Или мне придется сломать тебе руку. Я уже подошла достаточно близко, вся компания стояла у ограды. Я хотела позвать, но тут меня заметила всхлипывающая Аниль. "Кира!" радостно закричала она. Рефм мгновение ока оказался рядом со мной, обнял так крепко, что я даже ойкнула от боли. Чуть отстранившись, он обеспокоенно меня оглядел. "Как ты? В порядке?" "В полном, не беспокойся." Тут же заверила я, счастливо улыбаясь. "Живая здоровая." Но рано я обрадовалась. "Слава высшим силам." Реф на миг крепко обнял меня и тут же отстранился. Какого демона изнанки ты вообще полезла в запретный лес? Смотрел так сердито, что я тут же глаза опустила. Так затофетусом ведь, попыталась оправдаться, но мало помогло. Я же предупреждал, что там опасно. Возмущался Гран. А я говорила, что это плохая идея, назидательно добавила Дарла. Как ты вообще выбралась? Азадачно спросил Тавер. «Неправда, как? Недоумение подхватили остальные только Реф, молча продолжал сверлить меня прокурорским взглядом. Честно, я сама толком не поняла, призналась я. С точностью могу сказать лишь одно: явно чудом, но зато этафетус добыла. Я передала Грану цветок в платке. Это же то растение, верно? Вот было бы страшенно обидно, если бы я зря так рисковала. Гран внимательно оглядел цветок. Да, это тафетус. Замечательный, кстати, экземпляр. Ладно, давайте все подробности Кира расскажет по дороге. Спохватился Гран. Нас же зелье ждет!» Чую, после этой развеселой практики слово «зелье» станет для меня ругательным, Обреченно вздохнула Дарла. «Идем, идем!» Ещё по пути они залечила мои царапины, но рев всё равно унёс меня на руках. Мы чуть отстали от остальных, и я честно рассказала обо всём произошедшем. Утаила лишь о Тиуне, руне перехода и о взаимосвязи того места с древней расой. Про птицу утаила, чтобы лишний раз об Балексе не напоминать. А остальное всё же косвенно касалось событий на корабле, А рассказать ей не смогла бы из-за магического запрета. Рев слушал внимательно и хмурился. Значит, сказали он выбрал. Уточнил он мрачно. А что за он? Хоть какая-то конкретика? Ничего. Я покачал головой. Но ну, что это вообще за существа могли быть? Может, демоны изнанки? Нет, я бы точно почувствовал их присутствие в нашем мире. Честно, у меня пока нет ни единого предположения, одни лишь мрачные предчувствия. Ты меня пугаешь. Я даже поёжилась. Не бойся. Рев ласково коснулся губами моего виска. Я ведь с тобой. Я смогу защитить тебя от любой беды. Ну и ты уж, пожалуйста, Наградил меня весьма выразительным взглядом. Больше не поступай так опрометчиво. Я спешно кивнула. Нет уж, теперь я буду в все опасности обходить десятой дорогой. Когда мы вернулись в дом, бабушка Наля ещё не спала, взволнованно нас дожидалась. Мы беспокоить её не стали, про мой визит в запретный лес и не сказали. Гран унёс стафету с комнату для зельеварения, поместил его в склянку с какой-то мутно-зелёной жидкостью и обрадовал. Ну всё. Он несколько часов настоится, завтра добавим в основную смесь, и зелье будет готово. Предлагаю завтрашний день по такому случаю объявить национальным праздником. Зевнула Дарла, первой выходя из, из этой коморки с зельями. А пока давайте уже спать, что ли? Тавер тоже остался ночевать здесь, а Гран домой поспешил. Я бы с радостью легла в одной спальне с Рефом, но при бабушке Нале все же неудобно было. Мы уже расходились по комнатам, когда старушка вдруг пробормотала: Ой, ребятки, какое-то у меня предчувствие нехорошее. Вот не покидает с того момента, как Дродера сегодня увидела. А что с Дродером?» Тут же насторожилась Анель. Заметила просто, как он с высоким блондином разговаривал, Шушукался о чем то и блондин этот точно не из нашего клана, и не из соседнего пришло какой-то неприятный тип, вашего, кстати, возраста. А, а Дродер это кто вообще? Не понял, Реф. Это будущий местный вождь вместо нашего Грана, пояснила я. Ну очень неприятный тип. Пожила в бабушке Нале доброй ночи, мы поднялись наверх. Дарла с Аниль разшлись по своим комнатам, а мы с Рефом все же в коридоре задержались. Лично мне, ну очень не хотелось расставаться, особенно после мучительно сладких поцелуев, едва мы остались наедине. Я теперь точно не усну, пробурчала я, обнимая его. Вот и замечательно. Реф хитро улыбнулся как раз подумаешь над своим поведением. Да-да, Кира, я очень на тебя сердит. Подхватив меня на руки, занёс в мою спальню и опустил на кровать. Ну всё, доброй ночи, моя любительница искать себе приключения. Легонько поцеловал меня и ушёл, а я счастливо вздохнула и закрыла глаза. Всё-таки рядом с Рефом даже пережитый ужас отступил. И уже засыпая, я внезапно подумала, что тот блондин, о котором говорила бабушка Нали, уж очень похож на одного из наших университетских зельеваров. Из той шайки тоже здесь практику проходящий. Но о чем этому типу было шушукаться с дродером, додумать да я не успела. Заснула, к счастью, без каких-либо кошмарных сновидений.